старинные имена, чтоб в мире был свой порядок, и всякое человеческое существо имело прозвание согласно своему назначению. А то что за лакей или официант, если его зовут каким-нибудь Всеволодом аполоновичем или Евгением Викторовичем? Один смех да путаница. За полтора года нового царствования Дормидонт изрядно вырос в мнении дворцовых знатоков,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 конечно, до таких орлов, как Фома Аникевич или покойный Прокоп свиридович ему еще далеконько. Фоме Аникевичу выпал тяжкий крест состоять при такой особе, как семён Александрович. Одно слово не позавидуешь. Сколько раз Фома Аникевич уберегал его высочество от стыда и срама. Если у генерал-губернаторской власти в Москве еще сохраняется хоть какой-то авторитет, то лишь благодаря великой княгине Елизавете Федоровне да Дворецкому. А про Прокопа Свиридовича, служившего камердинером при Александре-Освободителе, в нашем кругу рассказывают легенды. Один раз в Балканскую компанию аккурат во время Третьей плевной Шальная турецкая граната упала прямо перед государем, который как раз изволил полничать. Прокоп Свиридович, как полагается, стоял рядышком, держал поднос. На подносе чашка бульону, булочка и салфетка. А тут откуда ни возьмись огненный шар. Упал в малую поросшую травой ямку. Шипит там, прыгает, дымом блюется. Сейчас шарахнет вся свита вокруг так и замерла один только камердиннер не растерялся не уронив под носа сделал два мелких шашкак ямки и бульоном на гранату фитильта и погас тут самое примечательное что его величество увлеченный закуской этого маленького происшествия вовсе не заметил и только удивился что в поданной чашке так мало бульону Комиссарову